Разрушенная усадьба Саймона, окраина Андервода. Ник носился по полю битвы пространственными скачками и на сверхскоростях. Случайный свидетель видел кляксы. Опытный воин распознал бы силу, а мастер – великое искусство. Настолько они были быстры. Тем не менее, Жнец выигрывал по количеству попавших в цель ударов. Вот только они не наносили существенного урона магической броне демона поэтому Ник приступил ко второй запланированной стадии. Заряженные энергией кастеты готовы были высвобождать взрывную силу. В драке он не просто так колотил барьеры и иллюзии. Воин напитывал секретный навык, позволявший аккумулировать сырую магию вне сосуда. Условия просты. Сколько раз ты ударил обычной атакой по врагу, столько раз сможешь активировать взрывные выпады стоимостью в 10 душ. Касаясь кожи демона, кастеты сверкали синим неоном. Их мощь заставляла монстра злиться. Никловка уворачивался от контратак и технично их блокировал. Физическую силу пришлось удесятирить, потому что сдвинуть врага с места на двойных или тройных иксах не представлялось возможным. Тот, как монолит, впитывал себя в себя хлипкие атаки. Разозлившись, что на земле он ничего не может... Красный демон неожиданно отрастил себе крылья, расправил их и взлетел. Теперь в воздухе он был хозяином положения и бомбардировал человека убойной порцией магии, как темной, так и смесью стихий. Этот град вынудил Ника на тактическое бегство. Куда же ты? Закричал усиленным голосом монстр. Бросишь их! Он направил когтистую лапу в сторону человеника, повисшего над пропастью, глыба бывшего стологната Держалась за потолок. Ник с перекатом вправо, не сбавляя темпа, увидел, как чудовищной силой темная волна ударилась в остатки жилого комплекса и сорвала его в пропасть. Тысячи людей, крича от ужаса, падали в кислотную реку. «Ублюдок!» «Пора, хозяин?» – прозвучал в голове голос. «Да», – ответил Ник. Этот короткий разговор заставил обернуться демона. «А что тут у нас?» Казалось, его мало чем можно было удивить. Но телепатическую беседу он в миг прочитал. Варану было приказано все это время молчать, ведь жнец был защищен от ментальных атак, и угроза не могла прочесть его мысли. А вот других субъектов запросто. Потому принц держался в сторонке и ждал команды. «Мыслящее существо? Варан? Ха! Это что-то новенькое. Пожалуй, заберу его себе», – развеселился обладатель красных крыльев, и оторвался от добивания остатков выживших. Новая игрушка его заинтересовала больше. Ник молнии помчался через поля, пока не встретился с принцем. Жнец остановился, подняв облако пыли, и ловко вскочил в седло верного друга. Ящер расправил крылья, и теперь они сравняли шансы на успех. Полет поддерживался за счет многочисленных вьюков с емировой рудой. Принц мог использовать их на свое усмотрение. Новая мутация без допинга не работала и требовался большой расход. Но ради таких целей Ник не жалел ресурсов. Они поднялись в воздух и к неожиданности подоспешившего противника спикировали на него. Ник едва не ранил демона размашистым ударом клинка из кастета. Однако тварь увернулась в последний момент. Лезвие прорезало пустоту. Черт! Они выровняли курс, и началась долгая и кропотливая работа в пространстве. По скорости и маневренности воран уступал демону. Это Ник понял уже в процессе. Не мудрено, ведь последний использовал тысячи умершленных им душ, а бедный ящер пыхтел на родной тяге. Ему и так эта трансформация далась с огромным трудом. Пришлось даже заставлять животину потреблять Емир. Он едва не помер, но смог измениться. Видимо, у каждого существа был свой лимит, достигая которого он перестает эволюционировать. Принц и так произошел всех существующих сородичей. Но и эту планку смог взять, пусть и такой тяжелой ценой. Когда демон понял свое преимущество, он быстро сориентировался и приступил к активным действиям. Теперь его атаки были направлены на варана. Столб смертоносной магии устремился в летающую букашку. До поры до времени та уклонялась, и тут первое попадание. Раздался взрыв, застлавший дымом на сотню метров вокруг. «И это все?» Проревел голос твари, но принц пережил натиск, ведь антимагический слой Ника, как и другие навыки, давно перешли на новый уровень. Жнец теперь мог делиться этим барьером со всеми, кого касался, так что защита работала как надо. Он бы никогда не рискнул жизнью питомца так опрометчиво, этот момент надо было использовать на максимум, так что Ник достал из под сумков еще один припасенный гостиниц. На радостях демон стремился прямо к возможному месту падения всадника, но из дыма на него посыпались белые вспышки. Что это такое, он не сразу понял. Но как только перестал удерживаться в воздухе, осознал свою ошибку. Ник метал танталовые ножи, те самые, что Азлор обещал в приданной любимой внучке. Жнец говорил кузнеца одолжить их, и теперь весь набор застрял в крыльях монстра а мощный парализующий яд на лезвиях не позволял ими нормально управлять. Поэтому крушение стало неизбежным. Ник обрадовался, оказавшись на земле. Не давая противнику оправиться, он задавил его звериным напором. Один за другим удары тантала выбивали дух из замешкавшегося красного выродка. Смертоносная черная аура при соприкосновении погубила бы любого, но невосприимчивость жнеца нивелировала это преимущество. А прославленный металл был так тверд, что о нем слагали легенды. Когда Ник технично нокаутировал угрозу и уже готов был прыгнуть на нее, чтобы взорвать серии добивающих ударов, та использовала Ноксил для телепортации. «Неплохо подготовился, но я, знаешь ли, тоже не прохлаждался», — облизнул окровавленную рожу демон. «Думаешь, Андервуд, это все?» «Это только начало, Ник. Сотни угроз уже идут на колонии». Усмешка прочертила лицо врага. — А ведь ты даже не знал, что темные — это сердца угроз? Ник сузил глаза. — Не ты один такой умный. Кислотный уровень не мог достать людей, вот и придумал себя трансформировать в угрозы. мозгов ты создать магический респиратор не хватило. — Время уходит, Ник. — Боюсь огорчить тебя, но пасту Кефриса уже поработала над этим. Дружины плащей сейчас мутузят твоих угроз. Не все были согласны с Сомсом, и зря ты недооценил религию. «Надо было убить этого фанатика», — задумался демон. «Но посмотрим, чья возьметник. Обернись». Холод пробежал по спине жнеца, и он увидел, как принц со стервенением отстегивает в себя груз с емировым порошком. «Ублюдок!» — прорычал воин, и трехметровыми прыжками сблизился с истязателем. Варан не успел выбежать из зоны ментального поражения и подпал под влияние демона. Волна гнева застила глаза, как уже бывало много раз, и Ник, вместо того, чтобы оставаться холодным и рассудительным, попался в ловушку психофизической атаки. Миг, и его перенесло в морок. Вокруг стало настолько светло, что в первое время пришлось жмуриться. Привыкшие к Андервуду глаза плохо переносили солнечный свет, льющийся из окна. Обстановка операционной тут же заполнила развернувшуюся перед ним сцену воспоминаний. То, что это были они сто процентов. Китти лежала на кушетке, подключенной куче проводов, опутывавших ее прелестную голову. Бледное лицо, исхудавшие ручки и ножки, все это мигом врезалось ему в сознание и причинило почти физическую боль, как открытие старой раны. Саша разговаривала с главным хирургом и посматривала на Ника, готовившегося к операции. На нем был больничный халат, тапочки и свисающая на подбородке маска. «Я так выгляжу по-настоящему?» Он удивился сходству своего попаданческого аватара и реальной оболочки. Нахмуренный тип с черными волосами смотрел на кровать с дочерью и незаметно от жены сжимал уголок простыни. Ему тогда было страшно. «Я вынужден еще раз напомнить». Поправил очки доктор с ухоженной бородкой и короткими усиками. На его халате красовался золотистый вензель А.К. «Технология экспериментальные, Мы не знаем, как поведет себя организм, и можем потерять двоих. Вы уверены в своем решении?» «Что он там мелит? Запускайте уже!» Рассердился мужчина на кушетке. «Если он... если он умрет в лимбо, или слишком быстро осознает свою личность...» то останется там навсегда». На лице Саши застыло отчаяние, и она с надеждой посмотрела на мужа. «Я вытащу ее, слышишь, дорогая? Но... но ты там будешь совсем один, и эти воспоминания из другой эпохи – это жестоко. Есть другой способ? Доктор, пожалуйста, скажите, что он есть». Саша снова посмотрела на нейрохирурга, но тот, с сожалением покачал головой. «Это единственный путь подавить его волю». Он должен плыть по течению какое-то время, притворяясь своим. Вы хоть представляете, что он будет чувствовать? Один и... Он не самоубийца. Нет, конечно, но нужно ввести сознание Китти в заблуждение. Наука пока не придумала другого способа. Если этого не сделать, отторжение пойдет еще на стадии погружения. Стоп. Копия Ника встала с кушетки и подошла к жене. Ты должна доверять мне, слышишь? Это лучшие специалисты. «Они не дадут мне там помереть, ведь так?» Он прижал Сашу к себе и подмигнул доку. «Да, это исключено. Николас получит беспрецедентную поддержку». Врать из не умел, но здесь постарался на славу. Ник отблагодарил его коротким кивком. «Все, запускаемся». Пациент оторвался от жены. «Уходи. Я хочу быть с тобой здесь. Мне так легче будет. Для погружения нужно исключить раздражители». Поддакнул вежливый нейрохирург. «Тогда увидимся». Она быстро поцеловала его в щеку. «Это категорически не приветствуется. Положительное закрепление может спровоцировать...» Пробурчал док. «Ничего страшного, один раз можно». Николас улегся обратно. И сам принялся налепливать на себя провода с присосками. «Кажется так? Давайте я помогу». Медсестра быстро навела порядок. Зрелище семейной драмы растрогало ее и она шепотом бросила пациенту. «Вам повезло с женой. Надеюсь, все получится». «Спасибо», — поблагодарил мужчина и закрыл глаза. Ник вспомнил, как он себя чувствовал в этот момент, как перед отправкой в космос. Неизведанная доселе территории подсознательного только-только позволила к себе приблизиться, но смельчаков рискнуть своей жизнью не находилось. «Хочешь вернуться к ней?» — спросил Ганс, стоящий рядом с духом Ника. Это был старый добрый Хьюз, такой, каким был с самого начала их знакомства. Беззаботный, повеса, полный сил, готовый затащить в постель полгорода и пить до самого рассвета в компании верных друзей, ну или с прекрасными дамами. «Я вернусь», — твердо сказал воин. «Можешь сделать это прямо сейчас, соглашайся. Ты только представь, жена рядом, любимый ребенок, вы снова вместе. Какое тебе дело до нерогенерации?» «Все, что ты видел, не настоящее. Зачем их спасать? Это пыль. Набор компиляций незрелого ребенка. Даже я – лишь жалкая иллюзия. Я вижу, ты в этом большой специалист. Хочешь вырваться отсюда и посмотреть на настоящий мир?» Ник спокойно следил, как его оригинал подключают к громоздкому аппарату для погружения в Лимбо. Последний взгляд на дочку, и процесс запущен. «Она здесь богиня и может стереть этот мир». «Какой смысл оставаться? Оглядываться и ждать каприза ребенка. «Снаружи не лучше. Ника смотрелся. Территория перестраивалась под другие декорации. «И откуда тебе знать, что мой мир не подобен этому?» «Бред! У вас хоть и нет магии, но это вы попали сюда, а не мы к вам. Если бы ема матрёшка, то уж лучше жить на слой выше. Чтобы что?» «Чтобы... Ой, да пошел ты! Не хочешь соглашаться и ладно?» Останешься кормить слизней. «Я тебе нужен больше, чем ты мне», — покачал головой Ник и ударил призрака Ганса в живот. Потом перекинул через себя и в болевом свернул шею. До хрустнуло, и аватар обмяк. Вместо него пришел новый. «Ты здесь никто», — пожал плечами бывший товарищ. Но Ник был с этим не согласен и быстро впал в состояние неконтролируемой злости. «Клин клином вышибают». Этот манипулятор думал, что жнец расчувствуется и бросит миссию ради сиюминутной эйфории. И что потом? Ходить с мыслью, что носишь в своей голове психопаразита? Стать его заложником? Нет уж. Цель близка как никогда, и он не возьмет эту подачку. Сам достигнет желаемого. Ярость ослепила и разорвала липкую паутину наваждения. Андервуд снова предстал перед взором. Пока шла беседа, демон успел сделать в груди противника дыру, а сейчас несся к принцу, поняв, что не успевает добить жнеца. Время в мороке течет быстрее, чем на этом плане бытия, потому такой противник многим и неудобен. Пока ты пускаешь слюни, предаваясь воздействию психической атаки, он подло уничтожает твою физическую оболочку. Никакой чести и достоинства, только чистая эффективность. Тут даже не надо быть искусным воином. Однако рогатый стал им, потратив усилия на освоение человеческих способов ведения войны. «Мразь!» – прорычал жнец и молниеносно сблизился с замахнувшимся второй раз монстром. Он врезался в красную тушу, и оба, сплетясь, отлетели далеко вперед, собирая телами пыль и грязь. Принц лежал раненый в голову. Урод знал, куда бить, и мир руда могла восстановить конечности. Но если повредить мозг, то вылечившийся навсегда превращался в овощи. Ник оказался снизу, принимая удары когтистых хлаб. На мгновение ему удалось вцепиться в поврежденное крыло, и, вложив в руку x 50 силы, он рванул поганую конечность на себя, разрывая красную кожу, мускулы и кости. Боли демон не чувствовал, но оторванное крыло разозлило его. Он с удвоенным рвением принялся терзать жнеца, Но тот технично высвободился из уязвимого положения и сжал ногами тор зверюги. Хрустнули ребра, и монстр понял, что его сейчас сожмут, как эспандер, и расплющат. Ник извернулся и проткнул бок демона танталовым лезвием. Одной рукой он отталкивал разъявленную зубастую пасть, пробовавшую на прочность его голову, а второй вел продольный разрез, выворачивая наизнанку противника. Кожа демона покрылась раскаленной лавой заставляя тратить огромное количество накопленных душ на защиту. Впрочем, созданная ситуация устраивала борца, и вскоре танталовые когти достигли внутренних органов врага. Кровь из пасти угрозы пошла к горлам. Она напоминала кислоту, а внутренности были черными, будто созданные из темной энергии. Вести философские беседы Ник не собирался. Эта тварь достаточно доставила ему проблем. Поэтому, когда демон умудрился отодрать от себя человека и отбежать в сторону, дабы отдышаться, перерыва жнец не дал. Ноксил в последний раз послужил своему хозяину в телепортации, но вышла оплошность. Воин знал, где будет пространственный разрыв, и тоже появился оттуда. Красная рука, сжимавшая клинок, шмякнулась на землю. Затем серия режущих ударов, и половина ноги тоже отправилась на фарш. Ни грубым толчком опрокинул угрозу и теперь с азартом колашматил ее красную голову. Отроди не переставала сопротивляться. Область вокруг сражающихся давно оплавилась. Земля буквально кипела от столь высоких температур, превращаясь в вязкий бульон. Наконец лезвие вогналось в правый глаз монстра. Послышался рев, облетевший, казалось бы, весь андервуд, а затем второй, когда левая перчатка тоже продырявила глазницу. «Он хотел стать человеком, слышишь?» – процедил сквозь зубы Ник. Он вынул правую руку из кастета и теперь душил ей все еще живого демона. «Варан? Человеком?» – прохрипел, ослепленный краснокожей, и на мгновение его лицо скривилось в дикой усмешке. «Никогда!» – Ник и сам не заметил, как оторвал голову этой мерзости, расплющив шею железной хваткой. А когда сокрушительно прошелся по черепу сапогом, то навсегда покончил с угрозой. Магический фон остыл. Утопая по щиколотку в вязкой земле, жнец поспешил к принцу. Варан все еще дергал в треморе задней лапой, сопротивляясь смерти. Умная животина успела открыть крышку бочонка под шеей. и Эти запасы поддерживали утекающую сквозь пальцы жизнь. «Держись, дружище!» Ник огляделся и кинулся к разбросанным тут и там запасам во вьюках. «Вот еще. Сейчас мы тебя вылечим». Разрез, конечно, закрылся, но состояние питомца было критическим. Температура его тела, всегда остававшаяся холодной, стремительно нагревалась. Плохой знак. Очень плохой. Возможно, мозг настолько поврежден, что искаженно выполняет свои базовые функции теплорегуляции. Воин снес кучу все запасы эмировой руды, закрепил их на воране и взял живой груз на плечи. «Теперь моя очередь спасать твою задницу», — мысленно пытался он достучаться до принца. Но ответом был лишь белый шум. Может, питомец и был не настоящим, но для пережитых эмоций и совместных событий это ничего не значило. «Мы — чувственный опыт наших ошибок и достижений. Именно он формирует характер» и неважно, в каком мире все происходит. Реальность может быть подвергнута сомнению, но пока существует мыслящие «я», все это идет нахер. Коридор туннелей проносились один за другим, ноги жнеца не знали усталости, а организм, даже после тяжелейшего противостояния с высшей угрозой, не давал сбоев. Для магического мира подобный ход вещей нормален. Емировая подпитка стремительно заканчивалась, и как ни кстати – Впереди замаячила угроза церанга. Чувство голода скрутило внутренности. Но Ник сжал зубы и запретил себе останавливаться. Однако гипертрофированной летучей мыши с мордой льва это не понравилось. Побороть врожденные инстинкты жнеца – не самая простая задача. На одной чаше весов божественный долг, на другой – жизнь друга. «Малышка, пожалуйста, закрой сейчас глазки и не смотри. Я знаю, ты слышишь меня, но пожалуйста...» Скорость постепенно падала, и он сам не заметил, как стоит будто вкопанный, не в силах сделать шаг вперед. Зачем? Это было жестоко. Он положил все еще дергающегося принца на землю и посмотрел, сколько осталось порошка. Треть сумки. Они пробежали часа четыре, и все это время запасы улетучивались. Сзади уже слышалось хлопанье крыльев. Эхолокация Ника отлично учисляла местоположение противника. Ящер вернул свою старую разноцветную чешую, больше не контролируя процесс маскировки. Ник уже совсем отчаялся, как услышал приближающийся топот скоростных варанов. Трое. Принюхавшись, он понял, кто это, и набрал в грудь побольше воздуха. «Займитесь принцем!» Костеты снова были на руках, и он побежал назад, оставив возле раненого ворана в юг с порошком. Далее последовало еще одно жаркое сражение, но гораздо короче. Пришлось побегать по стенам, чтобы достать летающего противника, а затем оседлать Химеру. Она отнесла его километров на 10, пока не распалась надвое от острых лезвий жнеца. Приземлившись вместе с трупом, воин пришел в себя и поспешил обратно. «Ник!» – воскликнула Алекса, оторвавшись от ворана, состояние которого было стабильно критическим. «Ему можно помочь?» Спросил он девушку. Та опустила глаза. «Мозг поврежден. Я не знаю, что делать». Алхимик развела руками и погладила парня по плечу. Тут сжал кулаки и присел рядом с умирающим товарищем. Алекса и Саймон переглянулись. Однако помощь пришла откуда не ждали. Отец Кефрис, что был вместе с друзьями, кашлянул, обращая на себя внимание. «Мне кажется, есть один выход». Все тут же устремили на него взгляды. Но это теория. Да что угодно, мать его, ну же. Ник не хотел терять принца. Прикипел он к шкадливому ворану. Тот едва научился нормально говорить по ментальной связи. И тут такое. Меч Саймона — это часть его сосуда. Гипотетически независимая от основного источника. Ты предлагаешь вживить человеческий сосуд зверю? Быстро соображая, спросил Ник. — Это может пробудить в нем новое сознание, — пожал плечами святой отец. — Я не против, — согласился Саймон и достал из воздуха прославленную яту. Клинок струился ярко-голубым светом. — Это же твоя сила, — возразил Ник. — Ты не обязан. Даже если я дам рождение одной жизни, это будет значить, что свою прожил не зря. А селенок у меня хватит и без дара богини. После этих слов он положил клинок на бок ящера и произнес короткую молитву отречения. Божественный меч таял на глазах, впитываясь в тело варана. Кожа животного покрылась голубым светом, образуя пленку из маны, а затем, переливаясь всеми возможными оттенками и цветами, остановилась на прозрачном. Настоящее чудо! Просветлев лицом, улыбнулся Кефрис, видевший рождение новой жизни аурным зрением. Ник даже на секунду пожалел, что он не маг. Прикоснувшись к ящеру после всех метаморфоз, воин обнаружил, что температура пришла в норму, и теперь питомец мирно сопел. «Спасибо». Ник протянул руку Саймону, и тот крепко пожал ее, а потом смял в охапку ученика. «Ты чего?» «Сам знаешь. Прощай, Ник». Кефрис тоже обменялся с ним рукопожатием, но поскромней. «Эй, что это значит?» — нахмурилась Алекса. — Какой еще прощай? Ты куда собрался? — Я думаю, тебе стоит с ней поговорить, — ставил святой отец. — Да, Ник, объясни мне, что тут происходит. — Мы присмотрим за принцем, — кивнул Кефрис. Они отошли на посетительное расстояние, и Ник вкратце объяснил, как обстоят дела. — Значит, я — это копия твоей жены в сознании твоего, то есть и моего ребенка. Она пыталась собрать воедино все нюансы, и казалось, у нее сейчас голова лопнет. «Это что за... почему ты мне раньше не сказал? Ты бы не поверила». «Да какая разница? Почему ты думаешь, что можешь решать за других? Ты хоть представляешь, каково мне теперь будет жить?» «Нет, это неправильно». Она ходила из стороны в сторону, держась руками за голову и едва не плача. «Все не настоящее. Блин, блин, блин!» Она присела на корточки и заплакала. — Поэтому Ганс выбрал мираж. — Я, наконец, поняла его, — схлипнула девушка. Ник присел рядом с ней. — Послушай. Рука подняла ее подбородок. — С чего ты решила, что ты фальшивка? Этот мир не настоящий лишь для меня. Для тебя он реальность. Время здесь летит с такой скоростью, что ты успеешь тысячи раз состариться и умереть, когда я открою глаза. Она еще больше схлипнула. И Ник пожалел, что открыл рот. Было больно смотреть на ее пробуждение. Но она оказалась сильнее, чем он думал. Быстро вытерла большими пальцами глаза и вздохнула. — Давай мы притворимся, что живы. И вместо нас не было чьей-то воли или намека на чужое безумие. — Ты все не так поняла. Алекса несколько раз прикусила губу, борясь с внутренними желаниями, и подошла почти вплотную. — Тогда я рада, что коснулась чего-то настоящего. Ты сама, тихо! Она приложила палец к его губам и почти грубовато прижалась ухом к широкой груди. Не мешай мне слушать его стук. Ник погладил ее волосы и сказал то, что хотела услышать чуткое женское ухо. Я буду любить тебя в любом из миров. А какая я там? Она отстранилась с повлажневшим лицом. Ник утер пальцем ее щеку и поцеловал. Вредная, скучная, некрасивая. Она со смешком ударила его по груди и шмыгнула. «Перестань!» «Мне пора. Прощай, дорогая, и увидимся». Они в последний раз поцеловались и разжали объятия. Ник водрузил Костета на плечо и обернулся, когда его окликнули на повороте в бесконечную сеть пещер. «И только попробуй ей изменить, козлина! Я тебя найду в любом из миров!» Передразнила она его пафосное выражение. Он расхохотался и помахал ей рукой. Вот теперь он узнает старую Алексу. С улыбкой на губах Ник сделал следующий шаг навстречу будущему, туда, где его ждали родные. Теперь он понял, этот путь надо пройти в одиночестве, ведь он не имеет права приносить жертву жизни друзей. У них своя дорога, а у него своя.